Альтия еще не успела толком ничего осознать, а на нее уже насел Кайл. — А ты что, совсем из ума выжила? Это ж надо позволять ему так тебя лапать у всех на глазах! Альтия крепко зажмурилась, потом вновь открыла глаза. — Как так? — поинтересовалась она. Она перегнулась через фальшборд и снова стала смотреть на проказницу. Извояние вывернуло шею, чтобы улыбнуться ей снизу вверх. Славная у нее была улыбка так улыбаются, еще не до конца проснувшись, доброму летнему утру. Альтия улыбнулась в ответ, очень грустно. «Ты отлично знаешь, о чем я говорю!» — продолжал ракотать Кайл. «Всю тебя обтискал, смотреть было противно! И так вид был, как у последней грязнуки, да еще и всякие матросы будут тебя чуть не вверх ногами держать!» Я должна была вставить нагель, и мне было не дотянуться. Лицо Кайла было сплошь покрыто красными пятнами, и она перевела взгляд туда, где стояли ее мать и сестра. И так корабль пробудился. Объявила она тихо, но в полном соответствии с правилами. Живой корабль-проказница обрел чувство и разум. «А мой отец?» — умер, — добавила она про себя, но вслух ничего не сказала, хотя осознание горе делалось все глубже и заставляло все сильнее страдать. Раз за разом ей думалось, будто она свыклась с утратой, но тут же эта тягостная мысль заново поражала ее и с каждым разом острее. «Что, спрашивается люди, станут о ней думать?» Понизив голос, обращался Кайл к Кефрии. Двое младших в открытую глазели на Альтию, старший же Уинтрова попросту отвернулся, словно желая хоть так отдалиться от них и от их дрязг. Альтия почувствовала, что они очень хорошо понимают что тут вообще происходит. Слишком много случилось всякого разного, и так скоро одно за другим. Попытка Кайла прогнать ее с корабля, смерть отца, пробуждение судна, увольнение Брэшена, и вот теперь на нее же, кажется, сердились за то, что она исполнила должное. Разобраться со всем этим было очень непросто, и к тому же она ощущала ужасающую пустоту, развершуюся в душе. Она попыталась сообразить, от чего так, что она пропустила». «Чего еще не учла?» «Альтия!» Ее с беспокойством окликала проказница. Девушка перегнулась к ней через борт. «Да, милая?» «А я знаю, как тебя зовут». «Тебя зовут Альтия». «Так точно. Спасибо, проказница». И вот тут Альтия поняла, откуда взялась странная пустота. Наверное, слишком страстно она этого ждала. Чудо и восторга при пробуждении корабля. И вот... Долгожданное мгновение настало и минуло, промелькнув. Проказница ожила, дело сделано. Да, был момент торжества, но и все. Ни восторга, ни чудо. Должно быть, от того, что цену пришлось заплатить уж больно высокую. Да как только я смею так думать? Мысль о слишком высокой цене была не просто недостойной, она была, по сути, предательством. Стоять на этой палубе совсем рядом с телом отца и думать, что живой корабль не стоил его смерти. Не говоря уж о смертях дедушки и прабабушки Телли, как стыдно, как стыдно. Между прочим, корабль там или нет, а они все равно умерли бы, рано или поздно. Проказница совсем не была причиной их смерти, скорее славным итогом их жизней. В ней осталась их частица, в ней они продолжали свой жизненный путь. Альтия почувствовала, как начала отпускать что-то внутри. Она склонилась пониже, намереваясь произнести нечто важное, нечто связанное, приветственно-напутственное для этого новорожденного существа. «Мой отец гордился бы тобой», — выговорила она наконец. Эти простые слова заново пробудили улегшуюся было горечь. Больше всего Альтии хотелось бы уранить голову на руки и разреветься, но она не могла себе этого позволить. Новорожденный корабль не следовал расстраивать и волновать. «И он тоже гордился бы тобой», — неожиданно ответила проказница. «Он знал, как трудно тебе должно было быть. Удивительное дело, как успел измениться голос проказницы. Только что он был высоким, юным, девчоночьем, и успел превратиться в богатый оттенками грудной голос взрослого существа, женщины». Вновь поглядев в лицо изваяния, Альтия увидела на нем сочувствие и понимание столь глубокое, что не смогла его вынести. Она даже не пыталась унять слезы, хлынувшие по щекам. «Я ничего не понимаю», — с трудом выговорила она, обращаясь к проказнице. Потом оглянулась на свое семейство. Все они, как и она, стояли вдоль фальчборта, разглядывая ожившую статую. «Я все же не понимаю», — продолжала Альтия, — «почему он так поступил?» почему после всех этих лет он отдал проказницу Кифри, а не мне. Она обращалась к матери. Та смотрела на нее с мукой и гневом, но ответил ей, и хватило же самонадеянности, Кайл. Вероятно, — заявил он, — ему хотелось, чтобы корабль оказался в руках более надежных, чем твои. Вероятно, он хотел, чтобы она досталась тому, кто уже доказал, что сумеет позаботиться и о других, не только о собственной персоне, «Я не с тобой разговариваю!» — выкрикнула Альтия. «Не мог бы ты просто закрыть рот и чуточку помолчать?» Она сама понимала, что вот-вот закатит вполне детскую истерику. Этого следовало всеми силами избегать, но слишком много всего ее за сегодняшний день переехало. У нее больше не осталось ни самообладания, ни сил. Если он еще подаст голос, она, она бросится на него и будет царапать, пока клочки по закоулочкам не полетят. «Правда, Кайл, помолчи!» Твердым голосом велела ему мать. «Теперь ты, Альтия, последи за собой. Сейчас не место и не время выяснять отношения. Мы обсудим все, что следует, дома и в своем кругу. В самом деле, надо же тебе все объяснить. Я тоже хочу, чтобы ты наконец поняла, чего добивался твой покойный батюшка. Но пока нам следует позаботиться о, о его останках и о соответствующем представлении нашего корабля обществу, «Следует известить о смерти Ефрона Вистрита, старинные семейства торговцев и другие живые корабли. Надо еще нанять лодки, чтобы обеспечить церемонию погребения Ефрона в море, а также Альтия...» «Альтия, вернись! Немедленно!» Альтия даже не замечала, что медленно идет прочь. Она остановилась, только обнаружив, что добралась до парадного трапа и смотрит сверху вниз на ступени. Она, оказывается, прошла мимо тела отца и не обратила внимания». И вот тут она совершила то, о чем ей, по-видимому, предстояло сожалеть до конца дней. Она ушла с корабля. Она покинула проказницу. Она не сопровождала ее в ее самом первом девственном плавании за пределы гавани и не присутствовала при погребении тела отца в морской бездне. В тот момент ей казалось, она не выдержит, когда его зашьют в парусину и привяжут к ногам запасной якорь, а потом опустят за борт. Позже она будет горько жалеть, что ее не было при этом, и она не смогла даже сказать ему последнего прости. Но в те мгновения она знала только, что не сможет еще раз взглянуть в паскудную рожу Кайла, не сможет, и неведомо что тяжелее, выслушивать рассуждения матери, деловым тоном изрекающие кошмарные вещи. Она даже не оглянулась на пораженную ужасом команду и не видела, как Кифрия вцепилась в локоть мужа, и не дала ему броситься за Альтиею, чтобы притащить ее назад силой. Она знала, что не сможет смотреть, как проказница в самый первый раз отдает швартовы, и Кайл ею командует. Альтия только знала, что корабль поймет ее и простит. Нет, не так. Она знала, что проказница поймет и простит ее. Альтиеи всегда была ненавистна мысль о том, что семейным кораблем будет распоряжаться Кайл. Теперь, когда проказница пробудилась и ожила, Такая мысль сделалась просто невыносимой. Это было даже хуже, чем оставить ребенка на попечении человека, которого ненавидишь. Увы, Альтия знала, что ничего не может по этому поводу предпринять. Совсем ничего. По крайней мере, прямо сейчас. Корабельный посредник держал крохотную контору прямо здесь, на причале. И он до крайности изумился, когда увидел, что на стойку, отгородившую его стол, Опирается Брэшен, да еще и держит на плече свой матросский мешок с пожитками. Чем могу быть полезен? Вежливо и по-деловому поинтересовался посредник. Брэшен, не удержавшись, про себя сравнил его с хорошо образованным бурундуком. Определенно было что-то этакое в том, как торчали его бакенбарды и борода, в том, как он выпрямился на стуле, задавая свой вопрос. брэшен спокойно ответил — Я за расчетом пришел. Посредник повернулся к полкам, начал просматривать какие-то книги, потом выложил на стойку пухлый грозбух. Я слышал, заметил он, капитана Вистрита недавно отнесли на корабль. Раскрыв грозбух, он разгладил страницы и повел пальцем вдоль колонки имен. Потом поднял глаза на Брэшина. Ты долго с ним плавал. Я думал, ты и до конца с ним останешься. А я и остался. — ответил брэшен коротко. — Мой капитан умер. Проказница отныне принадлежит капитану Хевену, а мы с ним не больно-то ладим. Оказывается, и он был способен разговаривать спокойным и дружелюбным тоном, прям по бурундучьи. Посредник недоуменно нахмурился. — Погоди, ну разве теперь там не до чего заправляет? — Чего ради, иначе он ее воспитывал и обучал все эти годы? — Я про младшую говорю, про Альтию, Вестрит. В чем дело? — Брэшен только фыркнул. Не ты один удивляешься тому, как все обернулось. Сама юная госпожа Вистрит тоже была изумлена и потрясена. Как будто одного горя ей было малой бедняжки. Но тут ему показалось, что он и так слишком много наговорил о чужой беде. И молодой моряк сменил тему. «Я вообще-то просто за расчетом пришел. А совсем не за тем, чтобы перемывать косточки начальствующим надо мной. Чего право не наболтаешь в сердцах?» — Вот уж верно замечено, — кивнул посредник. Отодвинул коробочку с деньгами и аккуратно выложил перед Брэшином на стойку три невысоких столбика монет. Брэшин присмотрелся. Да уж, когда он был старпомом под началом у капитана Вестрита, зарабатывать удавалось не в пример больше. «Дожили» называется. Тут он сообразил, что следует еще кое о чем попросить. Мне бы, — добавил он, запинаясь рекомендацию — Никогда прежде он не думал, что однажды ему придется просить рекомендацию с проказницы. Несколько лет назад он даже повыбрасывал все свои прежние, в дурацкой уверенности, что больше ему никогда не понадобится документ, подтверждающий его навыки и умения. «Эх, знать бы, где падать придется, соломки бы подстелил. Зря он выкинул их. Зря». И ведь немного места в мешке они занимали. Простые кожаные ярлычки, снабженные корабельной печатью, с нанесенным на них именем моряка иногда обозначением его должности. Дескать, податель всего добросовестно исполнял свои обязанности на борту, от того и назывались рекомендациями. Добротная связочка таких ярлыков существенно облегчала получение нового назначения. Впрочем, здесь в удачном хватит и одного, зато полученного на живом корабле. «Рекомендацию, — сказал посредник, — ты должен попросить у капитана или у старпома». «Хм, воображая, куда они меня пошлют», — пробормотал брэшен и почувствовал себя ограбленным. «Сколько лет он верой и правдой прослужил на проказнице. А в итоге весь заработок, эти три убогие кучки монет, и даже никакой рекомендации. Пошел вон, и все. Не тебе даже спасибо». Тут посредник прокашлялся. «С другой стороны, — сказал он, — я отлично знаю, что капитан Вестрит высоко ценил тебя и всегда был тобой доволен. Если тебе вправду понадобится рекомендация, смело вели обращаться ко мне сюда, в эту контору, спрашивать Найла Хэшета. Я уж за тебя словечко замолвлю». «Спасибо, господин мой», — смиренно поблагодарил Брэшен. «Все лучше, чем ничего». Он задержался еще на минутку, чтобы убрать деньги. Несколько монет в кошелек, кое-что в сапог, а остальное в платок и на шею. Если его обворуют, хоть не все с первого раза утащат. Взвалил на плечо мешок с добром и вышел за дверь. У него на уме был целый список дел, которыми следовало заняться. Для начала присмотреть комнатку в недорогом постоялом дворе, прежде, когда он служил на проказнице, Он даже и во время стоянки обитал на борту, а теперь все его земное имущество лежало в мешке, оттягивая плечо. Во-вторых, наведаться к банкиру. Капитан Вестрит много раз ему говорил, чтобы он откладывал хоть понемножку после каждого рейса. Он так и не собрался последовать его совету. Казалось, чего ради, ведь будущее выглядело вполне обеспеченным. Да, следовало послушать капитана, причем сразу же. — Ну, что поделаешь, лучше поздно, чем никогда. — Получил от жизни носу? Запомни урок. — Ладно, а дальше-то что? — Пожалуй, да, пожалуй, можно позволить себе вечерок хорошенько повеселиться в порту, оставив до завтра все мысли о поиске нового места, полакомиться свежим мясом, только что выпеченным хлебом и славным пивком в доброй компании где-нибудь в портовых тавернах во имя Са. Он все-таки заработал право на небольшое удовольствие. Уж в этом плавании точно. Итак, так решено, сегодня вечером он наслаждается жизнью. Завтра будет завтра. Тогда он и озаботится будущем. Брэшен ощутил укол совести. Он собирался наслаждаться жизнью, в то время как его капитан лежал мертвым. Но Кайл нипочем не пустит его на борт и не даст должным образом попрощаться, Так что самое лучшее, что он мог сделать для капитана Вистрита, это не вторгаться незваным гостем на его похороны. Пусть уйдет в морскую пучину с палубы, на которой не будет клокотать ссора. А Брэшен нынче вечером будет пить в честь светлой памяти своего капитана. Вот так. И он решительно направился в сторону города. Но как раз когда он выходил из конторы, ему попалось на глаза Альтия, стремительно сбегавшая по трапу с проказницы. Вот она прошла, вернее сказать, пронеслась по причалу, шагает так широко, что юбки, в коих полагалось бы изящно семенить, хлестали ее по ногам, точно паруса, разорванной бурей. На лице девушки были отчетливо видны следы слез, волосы в полном беспорядке, а черные глаза полны такой ярости, что заглядывать в них было страшновато. Люди оборачивались ей вслед. Брэшин только застонал про себя» и делать нечего, поудобнее устроил на плече тяжелый мешок. За Альтией определенно требовалось присмотреть. Он горестно вздохнул, прощаясь с мыслью о доброй пирушке, и зашагал следом.